с Тать нулем. Больше всего мы боимся, что после смерти к а н е м в небытие. Многие люди верят, что все их существование лишь тот жизненный срок, который начинается в миг их рождения или зачатия и заканчивается в миг их смерти. Мы верим, что мы рождаемся из пустоты, а после смерти становимся нулем. Поэтому нам так страшно исчезнуть. Будда совсем не так понимает наше существование. По его мнению, мы лишь воображаем рождение и смерть. А В действительности нет ни того ни другого, но мы считаем их подлинно существующими. И это глубокое заблуждение заставляет нас страдать. Будда учил тому, что нет рождения и смерти. Ничто не приходит и не уходит. Нет одинаковостей и отличностей. Нет постоянной самости и уничтожения. Все это нам лишь кажется. Когда мы понимаем, что не можем исчезнуть, то освобождаемся от страха. Тогда мы ощущаем огромное облегчение. Мы можем наслаждаться жизнью, находя в ней новые достоинства.